Она известила его о происшествии. Феодосий обнял ее с горячностью. «Великая дочь моего сына!» — вещал он с умилением. «Последняя отрасль нашего славного рода! В тебе пылает кровь Молинских. Она не совсем охладела и в моем сердце, изнуренном летами посвятив его небу, еще люблю славу и вольность новаграда Но слабая рука человеческая отведет ли сокрушительные удары Всевышней Десницы? Душа моя содрогается, я предвижу бедствия. Судьба людей и народов есть тайна провидения, ответствует Марфа. Но дела зависят от нас единственно и сего довольно. Сердца граждан в руке моей. Они не покорятся Иоанну, и душа моя торжествует. Самая опасность веселит ее. Чтобы не укорять себя в будущем, потребно только действовать благоразумно в настоящем, избирать лучшее и спокойно ожидать следствий. Многочисленное воинство соберется, готовое отразить врага, но должно поручить его вождю надежному, смелому, решительному. Исаак Борецкий во гробе. В сынах моих нет духа воинского. Я воспитала их усердными гражданами. Они могут умереть за отечество, но единое небо вливает в сердца, то пламенное геройство, которое повелевает роком в день битвы. «Разве мало славных витязей в Новиграде?» — сказал Феодосий. «Ужас Ливонии! Георгий смелый!» Приселился к отцам своим. «Победитель Витовта? Владимир знаменитый?» От старости меч выпал из руки его. «Михаил храбрый! Он враг Иосифа Делийского и Борецких. Может ли быть другом Отечества?» «Димитрий сильный!» Сильна рука его, но сердце коварно. Он встретил за городом посла Иоаннова и тайно говорил с ним. «Кто же будет главою войска и щитом Новограда?» «Сей юноша!» — ответствует посадница, указав на Мирослава. Он снял пернатый шлем с головы своей. Заря вечерняя и блеск молнии освещали величественную красоту его. Феодосий смотрел с удивлением на юношу.